Глава девятнадцатая. «И она действительно была там?» <связывая> — спросил Батандо, выслушав отчет Флави о событиях минувшего вечера. — В коробке из-под стирального порошка. Без биологических ферментов, так что она нисколько не пострадала. — И что будем делать? <связывая> — <связывая> Мне нравится предложение твоего Джонатана свести наше участие в деле к минимуму, — сказал Батандо, крутанувшись в кресле. — Ты скоро поймешь, что сейчас нам нужно как можно шире рекламировать свою деятельность, а самим держаться в тени. — И давай обойдемся без театральности, хорошо? — Без театральности? — спросила потрясенная Флавия. — Я только что говорила с отцом Полем по телефону. Неожиданное появление иконы вызвало настоящую бурю. Народ валом повалил в церковь. Сначала всплеск религиозных чувств возник в связи с исчезновением иконы, а когда она снова объявилась, все словно посходили с ума. Отец Поль приказал открыть доступ в церковь и отслужил праздничную мессу. Вы знаете, сколько народу пришло? Двести человек! Им пришлось стоять, иначе всем не хватило бы места. Последний раз там собиралось столько народу в девятнадцатом веке, во время эпидемии холеры. Дорогая... — К нам это не имеет никакого отношения, — добродушно сказал Батанда. — Я всегда придерживался мнения, что чудо посылается тем, кто заслуживает его. По-моему, все идет так, как должно идти. Теперь они будут лучше за ней смотреть. Э, — Кстати, Джонтон не ошибся? — Это в самом деле о Дегитре? Флавия кивнула. — По всей видимости, да джонтон конечно натуру увлекающийся и я не видела доказательств своими глазами но думаю он прав хм, в таком случае мы не станем обнародовать этот факт пусть лучше творит чудеса у нас в риме чем где нибудь в районе черного моря так и порешим как карабинеры довольны не затеют склоку убийца мертв и они счастливы закрыть дело. Ну и славно. Я рад. А теперь к более важным делам. Какое решение ты приняла? Флавия набрала в грудь побольше воздуха и кивнула. — Ну, я остаюсь здесь и буду руководить. Батанда расцвел. — Рад. «Очень рад это слышать. Мне бы ужасно не хотелось отдавать управление в чужие руки. Ты чудесно справишься. Лучше тебя никого не найти». «Я в этом не уверен». «Поверь мне, тебе просто нужно понять кое-какие тонкости общей политики. Как врать, изворачиваться, ловчить». — Я, конечно, всегда буду под рукой. Ты можешь обращаться ко мне за советом в любое время дня и ночи. Не говоря уж о том, что формально я остаюсь твоим начальником. Он тепло улыбнулся ей. — Спасибо тебе, дорогая. Флавия засмеялась. — Это вам спасибо. — Скажите, а это будет очень неправильно, если я начну с того, что уеду в отпуск? — Ты вольна делать все, что захочешь. Это совет. Я думаю, это будет отличное начало. Поезжай в отпуск, освежись, отдохни хорошенько. Она пожала ему руку, поцеловала в щеку и ушла. Она была готова поклясться, что в глазах Батанда блеснула слеза, когда она уходила. Торопясь на встречу с Батандо. Флавия убежала из дома так рано, что не успела просмотреть утреннюю почту и упустила последнюю сцену спектакля. Зато Аргайл насладился ею вполне, большей частью благодаря привычке начинать день в строго определенной последовательности действий. Пробуждение, кофе, душ, снова кофе, газета, кофе, тост. После второй чашки кофе он выходил за газеты и заодно вынимал из ящика почту. Сегодня это были два счета — циркуляр из университета и толстый белый конверт, надписанный незнакомым почерком. Джонатан предпочитал узнавать плохие новости сразу, поэтому начал с конверта. Внутри находился ключ и письмо с адресом римского аэропорта. «Дорогой Джонатан, надеюсь, ты простишь меня, что я пишу тебе в такой спешке, но мне необходимо срочно уехать из Рима. Я хочу погостить немного в Греции. Надеюсь, ты поймешь меня. Икона сейчас находится в руках законного владельца, которому отец Ксавье намеревался продать ее изначально. И чтобы подвести окончательную черту под этим делом и избежать дальнейших преследований, он считает необходимым заплатить ордену оговоренную цену — сорок тысяч долларов. Посредник должен был передать эти деньги отцу Ксавье в тот день, когда на него было совершено покушение. Питер Бургхарт оставил деньги в багажном отделении центрального терминала на вокзале Остиенса. Тебе не обязательно знать, каким образом ключ от ячейки оказался у меня. Но я буду благодарна, если ты возьмешь на себя труд доставить сумку с деньгами в монастырь. Я обращаюсь с этой просьбой от своего имени, потому что покупатель хочет сохранить анонимность. Не сомневаюсь, что еще ниже упало в твоем мнении за ту неделю, что прошла со дня моего приезда в Рим, о чем весьма сожалею. Сейчас не время объяснять, каким образом я оказалась впутана в это дело, но, надеюсь, когда-нибудь мне представится возможность объясниться. Я только хочу, чтобы ты понял, у меня не было никакого корыстного интереса, и я рада сообщить тебе... Что результат оправдал мои надежды. Теперь я могу окончательно отойти от дел, надеюсь навсегда. Пожалуйста, передай мои лучшие пожелания Флави и извинись от меня за причиненное ей беспокойство. Я не отказалась бы с ней сотрудничать, будь это в моей власти. С любовью и приветом Мэри Верней. По скриптум. Срок хранения истекает в среду в 11 часов утра. Постарайся забрать сумку до истечения этого срока, иначе сотрудники вокзала вскроют ячейку и могут украсть деньги. Ты же знаешь, какими нечестными бывают люди. Джонатан дважды перечитал письмо и широко улыбнулся. У него было сильное подозрение, что миссис Верней собиралась оставить деньги себе, но поспешный отъезд из Рима лишил ее этой возможности. В свойственной ей манере она сумела обернуть ситуацию в свою пользу и сделала благородный жест. Хм, очень тонко. Он посмотрел на часы. Без двадцати пяти одиннадцать. Если повезет, еще можно успеть. И Джонатан отправился на вокзал, представляя, как получит деньги и предъявит отцу Полю убедительное доказательство того, что чудеса действительно существует. Вы прослушали книгу Ено Пирса Гибель и возрождение, записанную в сторителл в 2021 году. Текст читал Кирилл Радцык.